«Жизнь, удача и лимонад. Глава восьмая. Стресс убивает. Часть третья». Только тогда до всей группы дошло. Они ежедневно тренировались до полусмерти, пока Кейра вдалбливала свою философию разведчиков в их сердца и головы. Так что они даже не заметили, что прошло уже четыре месяца с начала курса. «Что с вами, жалкий народ?» — внезапно закричала Кейра. От ее голоса у них по спине пробежал холодок. «Стоят рты поразевали, как безмозглые тролли! Вы вообще запомнили, чему я вас научила?» «Да, мэм!» — закричали они в унисон. «Тогда что же мы узнали за последние четыре месяца?» «Как выжить, мэм!» «Кто ваш самый большой враг?» «Неизвестное!» «Как вы встретите неизвестное?» «Острым взглядом и еще более острым умом!» «Что вы сделаете, когда оно придет за вами?» «Мы ударим по больному месту!» «А если насилие не сработает?» «Значит, мы использовали недостаточно насилия!» «Уже лучше. А теперь идите и покажите этому миру, что вы не позволите помыкать вами!» Воспрянув духом, девять выпускников первого курса продвинутой разведки Кейра Морганы громко приветствовали друг друга. Их инструктор с гордостью провела их в здание консорциума, где каждому из них был вручен памятный кинжал. Не имело значения, были ли они разбойниками или рейнджерами, каждому разведчику нужен нож — и те, что дали этим девятерым, действительно были прекрасными. Каждый был либо превосходного, либо мастерского качества, а особый металл, из которого они были выкованы, придавал им таинственный огненно-красный блеск, несмотря на то, что они не были зачарованы. Материал, о котором шла речь, был известен как вулканит. Упрямый минерал, с которым большинству кузнецов было трудно справиться из-за экстремальных температур, необходимых для его ковки. Однако это не было проблемой для такого голема, как физи, И сияющий ремесленник не терял времени, а использовал этот факт. Она выковала сотни этих алых клинков и заработала значительное количество опыта кузнеца в результате работы со сложным материалом. Полученное в результате оружие было более или менее похоже по своим характеристикам на оружие, выкованное из обычной стали, за исключением того, что оно было немного легче и имело несколько более высокий показатель прочности». Что касается причины, по которой Бокси просто раздавал их, то это просто потому, что ни он, ни Физи не могли придумать ничего лучшего. Что же сделать с этими не блестящими штуками? Конечно, она могла бы просто заложить их, но это казалось пустой тратой потенциала. Раздача этих ножей тем, кто окончил курс Кейры, оказалась лучшим способом их использования. Они были практичными — Их красный блеск напоминал фирменные малиновые волосы кошка-девушки, так что, вероятно, эти лезвия будут иметь особое значение для тех, кто их получит. Что, в свою очередь, означало бы только увеличение опыта до Пельгангера у бокси. Как только импровизированная церемония награждения закончилась, Кейра попрощалась со своими учениками и нанесла визит в офис гильдии «Скрытой стрелы». Она поговорила с секретаршей и попросила просмотреть все личные запросы, которые она получила. Огромная коробка конвертов, которую она получила взамен, была ошеломляющей, но очевидной, учитывая ее популярность. Убедившись у администратора, что все грубые, незаконные или неуместные просьбы были удалены, она села на ближайший диван и начала изучать Кипу. Первоначально Бокси намеревался в этих бумагах найти сообщение от Реджи, но старший Доппельгангер полностью исчез с момента их последней встречи. Он, честно говоря, уже перестал ждать известий. Вот почему накопилось так много документов. Он обратил на них внимание сейчас лишь для того, чтобы справиться с проблемой поедания во сне, причиной которой можно было выразить одним словом — стресс, что с точки зрения существа, выросшего на смеси насилия, смерти и разрушения, означало, что его тело жаждало большего. Это были те же самые пробуждения, которые имитатор подавлял в течение последних нескольких месяцев в результате новой дневной работы Кейры. Преподавать было трудно — особенно для монстра, поэтому Боксе пришлось сосредоточить свое внимание на том, чтобы убедиться, что он делает все возможное, чтобы повысить доверие к своему фасаду. Однако, похоже, его первобытная сторона отказывалась молчать дальше и время от времени заставляла его действовать, когда его бдительность была ослаблена. Например, во время сна. К такому выводу пришел Бокси, подтвердив ликование, которое поднялось в его груди, когда он ударил Джареда. Ну, это и еще то, что у Физи тоже иногда случались такие эпизоды, хотя не ясно, это все из-за того, что она голем, или же из-за того, что она психопатка. Как бы то ни было, Боксе нужно было серьезно выпустить пар, но здесь он не мог этого сделать. Имитатор был знатоком резни, и тот хаос, который он должен был обрушить на мир, лучше всего направлять подальше от всего, что могло бы скомпрометировать его фасад. Другими словами, пришло время для Кейры отправиться в небольшое приключение — и что может быть лучше, чем квест, который кто-то посчитал достойным героя хаоса. Конечно, звание героя Киры не мешало людям отправлять ужасно приземлённые и бессмысленные запросы, но было и много интересных. Например, шаман, стремящийся достичь вершины горы Облачного Взрыва, чтобы пообщаться со стихиями и заключить соглашение с одним из духов ветра, который там обитал. Бокси никогда не был на этой горе и не испытывал тамошнюю дикую природу, но он слышал много хороших отзывов. Кроме того, он уже давно не ел свежих морепродуктов, так что идея о том, чтобы найти какое-то древнее сокровище на дне моря Окулус, также была заманчивой. Еще был квест о подчинении, требующий смерти, особенно мерзкой Виверны. Еще одна тварь, вкус которой Бокси еще не узнал. Потратив около часа на просмотр сотни или около того конвертов, Кейра наконец остановилась на самом вкусном. Она положила отвергнутые квесты обратно в коробку и оставила их у секретарши, сообщив ей о работе, которую она выбрала. Затем она быстро вышла из здания и направилась через весь город, но не к месту жительства своего клиента. Сначала ей нужно было найти кое-кого, кто станет большим подспорьем в этой экспедиции. Того, кто жил в мастерской размером со склад, в гномьем районе Азурвале, иначе известном как Каменный район. Кейра добралась до места назначения без особых происшествий и принялась стучать кулаком в тяжелую металлическую дверь большого каменного здания. Скрежет и стук молотков, доносившиеся с другой стороны, резко прекратились, и через несколько секунд дверь распахнулась, раскрыв очень сердитого вида мифриловую женщину. «Кажется, я говорила... О, привет, Кейра!» «Привет, Визи!» «Неподходящее время?» «Нет, просто некоторые проблемы с мясными мешками...» «Заходи!» Кошка-девушка вошла в мастерскую, которая находилась в состоянии, которое можно было бы охарактеризовать как организованный хаос. Бокси, честно говоря, понятия не имел, как физи ориентируется в этом беспорядке деталей, инструментов и наполовину готовых устройств, но он был здесь не для того, чтобы пробивать дыры в ее рабочем процессе. «Опять эти физиоспрокеты?» — спросила она, оказавшись внутри. «Мне все-таки нужно навестить их!» Под этим Бокси подразумевал, что он убьет весь их клан, сожрет тела, ограбит их имущество и сожжет их дома. На всякий случай. «Я была бы признательна, если бы ты не сделала ничего, что могло бы уничтожить научный прогресс, накопленный за десятки лет», — проворчала Галим.